Глава девятнадцатая. За шесть месяцев до событий. Касимов сидел в машине, размышляя, как лучше устроить свои дела до отлёта в Цюрих. Он уже разобрался с самыми важными вопросами до того, как приехал в аэропорт. Но теперь нужно было успеть завершить и оставшиеся дела, чтобы иметь возможность спокойно отправиться в Швейцарию. Звонок сотового телефона застал его уже при въезде в город. — Рашид Амирович. голос был незнакомый, дрожащий.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 Касимов посмотрел на аппарат, думая, отвечать или нет. После пятого звонка он всё же отозвался. — Рашид Амирович. На этот раз послышался слишком знакомый голос, и оттого такой страшный. — Я полагаю, вы оценили наше предупреждение. Мясников в последнее время слишком умничал. Все его люди — Кондаков, Мальчиков, Суркова — так и не смогли попасть в Цюрих. Надеюсь, вы поймёте нас правильно. Мы бы не хотели вновь прибегать к столь неприятным разъяснениям.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 «Опять они?» — понял Хайфулин. «По-моему, ты обязан принять вызов. У тебя нет другого выхода», — сказал он, словно подтверждая самые страшные опасения Рашида Касимова. «Они тебя так просто не оставят. Ты должен что-то делать». «Да», — согласился Касимов. «Он сказал, что это предупреждение. Требуют свои документы». «Назначь ему встречу и нанеси первый удар», — предложил практичный Хайфулин. «Иначе они не оставят тебя в покое». «Каким образом?» «Сколько у тебя сейчас людей?» «Человек сорок наберется». «Вполне достаточно. Отправь всех на дачу и назначь там встречу. А когда они приедут, всех уничтожь. Всех до единого. Тогда они начнут тебя уважать и пойдут на переговоры как с равным. В противном случае у тебя не будет никаких шансов. Они просто тебя раздавят». Ты обязан доказать, что с тобой нужно считаться. — Да, — задумчиво сказал Касимов. — Семён, ты слышишь, что он говорит? — крикнул он сидевшему рядом с водителем начальнику своей личной охраны. — Конечно, слышу. Сумеешь организовать достойную встречу гостям? Семён повернулся к Касимову, сверкнул глазами. — Только распорядитесь, Рашид Амирович, я от них мокрое место оставлю. — Тогда действуй, — разрешил Касимов. «Готовь всех на сегодня. На три часа дня. Я назначу им встречу. А ты, Ренат», — обратился он к Хайфулину, — «возьми мне билет на пять часов вечера в Варшаву. Оттуда ночью уходит самолет на Цюрих». «На твой паспорт», — уточнил Хайфулин. «Не беспокойся, все сделаю». «И сам не бери билет. Пошли кого-нибудь из нейтральных людей», — напомнил Касимов. «За кого ты меня держишь?» — засмеялся Хайфулин. — Я пошлю в кассу какого-нибудь пьяницу, чтобы он не знал, кому принадлежит этот паспорт. Не волнуйся, — заметив движение Касимова, пообещал он. — За паспортом я буду следить лично. — Надеюсь, — пробормотал Касимов, откидываясь на сиденье. Потом, немного подумав, быстро набрал номер. Знакомый голос произнес. — Слушаю вас. — Говорит Касимов, — торопливо начал он. — Я решил, что тянуть не стоит. Вы можете получить свои документы сегодня в три часа. — Это мудрое решение, Рашид Амирович, — издевательски сказал опасный тип. — Где мы можем их получить? — У меня на даче, ровно в три часа дня. Я буду вас ждать. — Мы обязательно приедем. — Всё, — сказал Касимов, убирая телефон. — Теперь всё. Или они нас, или мы их. Ты слышишь, Семён, одно из двух. «Ренат, езжай ко мне домой и прикажи усилить охрану, чтобы сегодня никто из моих не выходил из дома. Пусть сидят в квартире и закроют все двери и окна. Скажи, это мой приказ. Категорически никому не выходить из дома. Я знаю, с кем мы имеем дело. Они могут взять заложников из моей семьи и заставить меня найти нужные им документы». Рашид Касимов жил в доме, который находился под контролем специальной службы безопасности одного из крупнейших российских банков, построивших этот дом для своих сотрудников. Именно поэтому квартиры стоили баснословно дорого. Двухкомнатная, например, общей площадью около 150 метров до 5000 долларов за метр и оценивалась в 750 тысяч долларов. Подобные квартиры рассчитаны на очень богатых людей, которые охотно их покупали, не без оснований полагая, что безопасность и комфорт стоят таких денег. Касимов решил, не откладывая, заехать в свой офис и дать последние указания работавшим там людям. В душе он почему-то не верил в успех, предложенный Хайфулиным опасной затеи, считая, что в последний момент другой стороне все равно удастся его переиграть. В полдень он позвонил жене и строго сказал, «Если со мной что-нибудь случится, и я должен буду уехать надолго из страны, Ты не очень переживай. Что может случиться, Рашид? испугалась она. Всякое. уклонился он от ответа, понимая, что телефон могут прослушивать. Я пошлю тебе конверт с письмом. Ты его прочти и делай всё так, как там написано. Конечно, ответила жена. Она была понятливой женщиной. Он подробно описал ей все банки, в которых хранились его сбережения, написал, где можно найти документы и купчины на их дом в Москве и Санкт-Петербурге. На их даче под Москвой и на Алтае, на их зарубежные дома во Франции и Финляндии. Не забыл напомнить даже о тайнике, правда, не уточнив, где он находится. Жена была единственным человеком, которому он доверил тайник, сделанный год назад на их даче. Отправив письмо, он позвонил Элине на дачу. — Собирайся, — приказал. — Когда приеду, чтобы тебя там не было. Молодая женщина, привыкшая беспрекословно исполнять любые его пожелания, молча положила трубку. Ровно в час дня он приехал на дачу. Элина в это время уже направлялась в аэропорт Домодедово, чтобы через Сочи и Трабзон улететь в Турцию. По инструкции, которую она получит в аэропорту и вскроет только в самолёте, Элина должна была перелететь затем в турецкий город Измир и, сняв номер в отеле Марла, ждать сигнал Касимова. Перед отъездом молодая женщина получила десять тысяч долларов наличными и категорический запрет пользоваться любыми кредитными карточками, по ним можно было определить ее местоположение. Получив известие о том, что Элина уже в воздухе, Касимов немного успокоился. Он все-таки боялся этой встречи, которая должна была состояться в три часа дня. В два часа Семен и его люди уже были рассредоточены по всей территории дачи и готовы к приему гостей. Касимов сидел в большой гостиной, слушая доклад Семёна. Он не предполагал, что все слова его подручного передаются с помощью находящегося под столом жучка, и их слышит его главный противник, находящийся в пяти километрах от дачи. В два часа двадцать минут приехал Ренат Хайфулин и вручил ему билет и паспорт. Касимов отправился в другую комнату обедать, предусмотрительно приготовив к этому времени чемоданчик, куда сложил около ста тысяч долларов наличными и пистолет, который готов был применить в случае необходимости. Ровно за десять минут до назначенного времени позвонил его опасный гость, подтвердив, что они едут на дачу. Он попросил заранее открыть ворота, чтобы два их автомобиля могли въехать на территорию. «На каких машинах вы будете?» — на всякий случай уточнил Касимов. «Конечно, на джипах», — рассмеялся тот в ответ. Касимов больше ничего не спросил. Отключившись, он посмотрел на Хайфулина. «У меня ощущение, будто он отлично знает, что здесь происходит». «Нет», — успокоил Хайфулин. «У тебя начинается мания подозрительности. Это мнительность, свойственная всем нервным натурам». «Я не нервный», — крикнул Касимов. «Я осторожный. Давай на всякий случай сделаем так». Ты останешься здесь и будешь руководить операцией, а я уеду в аэропорт. Во-первых, у меня должно быть алиби, а во-вторых, это не моё дело – участвовать в перестрелке. «Раньше нужно было уезжать», – пробормотал Хайфулин. «Уже почти три часа. Они наверняка катят навстречу». «А я уеду через лес», – хитро улыбнулся Касимов. «Эту дорогу, кроме меня, никто не знает. Мы уедем вдвоём с моим водителем. Он отвезёт меня в аэропорт». «Вдруг тебя узнают по дороге?» — засомневался Хайфулин. «А парик для чего?» — спросил Касимов. «У меня такой грим есть. Американский. Прямо из Голливуда. Родная мать не узнает. Всё натуральное. Только будет к тебе одна просьба». «Да, конечно», — поднял голову Хайфулин. «Если сумеешь, лично прибей моего главного гостя. Или отрежь ему голову и сохрани для меня. Это будет лучший подарок». Он сказал это в гостиной, не подозревая, что его слышит человек, о чьей голове они говорили. «Быстрее!» — сказал этот человек. «Нужно найти дорогу в лес. Он хочет удрать».